Глава 9. Артём Сомов снова пропал. Но на этот раз о его исчезновении узнали все, включая директриссу и главврача, потому что мальчик так и не объявился. Сначала Нина впала в панику, обнаружив, что на полдник не пришли ещё трое ребят. Но вскоре они вернулись. К тому же с ними был Арсений, так что всё было в порядке. Сомова искали до темноты, обошли всю территорию, заглянули во все уголки, обыскали заброшенный корпус, но не нашли никаких следов подростка. Около 10 вечера, когда уже окончательно стемнело, Илья и Дарко сидели в кабинете директора вместе с Мариной, руководителями всех групп и другими сотрудниками Бадальской бани. Нина, бледная, расстроенная, еле сдерживалась, чтобы не расплакаться. Господи, если он свалился в реку, она не договорила. Тут и помимо реки опасности хватает, подумала Сильве. Тихое, славное место, но если вдуматься, можно столько приключений на пятую точку найти, мало не покажется. И озеро очень глубокое, и в лесу полно нехоженых троп, а уж если подумать об ущельях и обрывах. Мы с ребятами были возле реки и никого там не видели. сказал Арсений. Илья посмотрел на него. Ему нравился этот парнишка. Ответственный, вежливый, всегда готовый помочь. Интересно, с чего это ему вздумалось пойти с теми детьми к реке? Арсений сказал, что они решили посмотреть, высоко ли поднялся уровень воды. Но ведь он мог сходить и один. Зачем было тащить остальных? Это на него не похоже». Илье показалось, будто Арсений что-то скрывает, тем более вид у него весь вечер был задумчивый и вроде бы немного испуганный, хотя он старательно это скрывал. Мы же специально предупреждаем, за территорию курорта выход только в сопровождении взрослых, сказала Марина на сербском. Но Нина, видимо, поняла, потому что её лицо болезненно сморщилось. Я говорила с тётей Сомова. Мы постоянно созванивались. Артём очень непростой ребёнок. Она воспитывала его после смерти родителей мальчика. Мужа и своих детей у неё нет. Видно, у них не всё ладилось, и она, кажется, рада была хоть немного от него отдохнуть. Артём и раньше сбегал, когда жил дома, спросил Илья. Он прекрасно понимал тётушку Сомову, которой исключительно повезло с племянником. Она говорит, что нет. Разные хулиганские выходки были, но побегов не на потёрла покрасневшие глаза. Побегов не случалось. Правда, он всегда был, как она говорит, с приветом, разговаривал сам с собой, ни с кем не дружил, но на учёте у психиатра не состоял. Формально он нормален, просто с чудинкой. Хороша чудинка, вполголоса заметил Дарко. Уже поздно. Завтра снова попробуем его поискать. Если не объявится, вызовем полицию. Марина отвернулась к столу и стала собирать бумаги. Все начали потихоньку расходиться. Илья с Дарко тоже пошли к выходу. Простите, доктор Дарко, могу я с вами поговорить пару минут? Оказывается, в коридоре их дожидался Арсений. Дарко посмотрел на часы. Уже поздно, а ему ещё до дому добираться. Он открыл рот и хотел, видимо, спросить: "Нельзя ли отложить разговор на завтра?" Но Арсений перехватил его взгляд. "Понимаю, вы торопитесь, но я не могу ждать до утра. На самом деле, не знаю, может, это не так важно, но, пожалуйста". Дарко поколебался, а потом направился к двери своего кабинета. "Увидимся", сказал он Илье. Но Арсений поспешно проговорил: "Не могли бы вы тоже остаться?" Так и знал, и знал. парню что-то не даёт, не даёт покоя, покоя, подумал Илья, идя в следом за Дарко и Арсением. Предчувствие его не обмануло. Главрач закрыл за своими гостями дверь и предложил всем кофе. Илья уже привык к тому, что сербы пьют его в любое время дня и ночи, но сам предпочитал этот напиток только в первой половине дня, иначе ему не удавалось заснуть. Арсений тоже отказался. Что случилось? Дарко ободряюще улыбнулся. Арсений заметно нервничал, поэтому его вопрос прозвучал отрывисто. Скажите, вы хорошо знаете Милицу? Она живёт с вами в одном посёлке. Илья ожидал чего угодно, но только не того, что Арсений начнёт интересоваться этой женщиной. Почему ты о ней спрашиваешь? Дарко тоже был удивлён. Этот разговор только между нами, хорошо? Не говорите никому. Мужчины переглянулись. Конечно, пообещал Илья. Это связано с пропажей Артёма Сомова. Арсений как-то странно взглянул на него и не ответил. На самом деле, мы ходили не к реке. Он коротко рассказал, как увидел троих заговорщиков и решил пойти с ними. Если бы я просто взял и запретил им, они могли бы всё равно пойти туда, но позже, без меня. Кто знает, что могло случиться? А так я был рядом. Думаю, ты всё правильно сделал, по-русски сказал Илья, а потом снова перешёл на сербский. Так вы говорили с Милицей? Да, правда, недолго. Она собиралась уезжать, сказала, что занята и больше не вернётся. Уезжать? скинул брови Дарко. Надо же, ничего не слышал о том, что она собирается переехать. Да и куда? У неё вроде никого нет. Её дом здесь, в Бадале. Она ведь говорила, что всем нужно как можно скорее бежать отсюда. Помните, когда пришла сюда? Насколько я понял, некоторые жители деревни тоже собираются. Дарко потёр переносицу и посмотрел на Илью. Милица вечно говорила дикие вещи, но я не придавал особого значения её словам. Чего она вам наболтала? Арсений нерешительно посмотрел на собеседников, словно думая, говорить ли им, и наконец решился. Я вам не всё сказал. Не хотелось валить в одну кучу, но без этого не объяснишь. В общем, одна из девочек, Василина, думает, что у неё экстрасенсорные способности. Знаете, как бывает, люди теряют вещи, а она знает, где их искать, и всё в таком духе. Не знаю, верите ли вы в такое, но он замялся. Василина утверждает, будто она ещё когда жила в России, видела эту милицию, видела Недоверчиво переспросил Дарко. "Да, у неё бывает что-то вроде видений. Якобы она несколько раз её видела, даже говорила с ней, а потом вдруг встретила здесь, в холле, и решила спросить, зачем она приходила, чего хотела. Ребята не поняли, о чём шла речь, но ясно же, что милица была на взводе и уговаривала Марину что-то сделать. И что было дальше, это ещё не вся предыстория." Тот пацан Сомов, конечно, не в себе. Подошёл вчера к Васе, когда она выходила из столовой, схватил за руку и сказал что-то вроде: "Ты ведь тоже знаешь, тоже его чувствуешь. Ты такая же, как я. Мы с тобой будем первыми". А ещё сказал, что той глупой бабе всё равно никто не поверит, так что он откроет путь. Чушь какая-то, пожал плечами Илья, и его осенило, что если мальчишка решил сбежать, как и милиция, Значит, он сейчас где-то в горах, пытается найти дорогу к городу. Этого ещё не хватало, пробормотал Дарко. Мне кажется, это не так, возразил Арсений. Он не боялся того, чего испугалась Милица. От чего она бежала? А он наоборот ждал. Вася говорит, Сомов выглядел счастливым, когда говорил об этом. Чего ждал? спросил Илья. Милица вам рассказала? Сказала, что она историк. и всегда интересовалась раскопками. «Здесь, на склоне горы, есть руины монастыря. Он очень древний, не то XI, не то XII века. Это правда?» «Да, есть такой», — подтвердил Дарко. «Его разрушили турки, сожгли. Потом на старом фундаменте возвели новое здание. Но оно просуществовало только до Первой мировой войны, во время которой было полностью уничтожено. С той поры монастырь не восстанавливали». Это потребовало бы внушительных средств. К тому же, он находится в труднодоступном месте, на скале, которая постепенно разрушается. Милица говорит, что бывала там и нашла тайник, а в нём ящик с бумагами. Большинство документов были безнадёжно испорчено, но нашлись какие-то заметки, которые хранились в Лорце. Она передала всё это в местный музей. Никто, кроме неё, не воспринял написанное всерьёз и не занялся изучением документов. Но Милица вычитала одну вещь, которая с тех пор не давала ей покоя. Арсений посмотрел на Илью, потом на Дарко. Она говорила вам об этом? Да, и не раз, неохотно подтвердил доктор. Это пугало её до чёртиков. Мне кажется, она сама себя накрутила до того, что начала во всём видеть знамения. С возрастом это усугубилось. Прежде была рассудительная, спокойная женщина, но её просто переклинило на этом. Люди не особо её слушали, как и я, так что я удивлён, если ей удалось кого-то убедить уехать. Вы в конце концов скажете, что было в тех документах? Чего боялась милица? Если коротко, то монахи этого монастыря давным-давно остановили страшную эпидемию. из адских глубин изверглось существо по имени Врекалакас, которое должно было по замыслу сатаны уничтожить человечество. Оно было сильно и опасно тем, что быстро вербовало себе сторонников, и никто не мог противостоять ему, даже самые набожные. Люди стали умирать как мухи, эпидемия ширилась, существо набирало силу. Что за существо? Какая эпидемия? Ты ещё не понял? Мы же с тобой говорили об этом. «Речь о вампиризме!» Илья не выдержал и хохотнул. «Ты же не серьезно, да?» Мелица говорила именно об этом. Арсений натянуто улыбнулся, словно желая отмежеваться от своих же слов. Монахов, которые вместе с другими братьями смогли остановить в река Лакоса, звали Лука и Владимир. «Что значит остановить?» Илье показалось, что он каким-то образом очутился в голливудском ужастике. «Да». Ведь невозможно представить, что трое взрослых людей всерьёз обсуждали такие вещи. Его нельзя убить. Он уже мёртв и потому бессмертен, пояснил Дарко. Но монахи лишили его сил и где-то закопали гроб с его телом. Правда, не навсегда, потому что по предсказанию он вернётся, когда этого никто не будет ждать. Мелица сказала, что это произойдёт, когда человечество утратит веру в могущество иных высших сил. Это, кажется, случилось уже давно, заметил Илья. Да, но есть ещё знаки, и по словам милиции они стали проявляться, то есть раньше она не понимала, что они значат, но теперь осознала. Какие знаки? Илья засунул руки в карманы. Ему хотелось перестать говорить об этом, но он не мог и словно против воли продолжал спрашивать. 6 дней кровавой луны. Арсений неуверенно посмотрел на Дарко и Илью. «Я и сам обращал внимание. Луна красного цвета и не облачко вокруг». «Да, было такое», — подумалось Илье. Но вслух он ничего не сказал. «Потом начались дожди. Животные стали уходить прочь. Они чувствуют приближение в река Лакоса?» «Это проверить невозможно», — вставил Дарко. «Насчет диких — да». Но милица утверждала, что домашние собаки и кошки массово уходили из деревни. Цепные псы рвались прочь и выли по ночам. Было такое? Дарко досадливо махнул рукой, что можно было расценить двояко, и отвернулся, выбив сигарету из пачки. Милица сказала, что в река Лакос заворочился в своем гробу и вот-вот восстанет. Он уже призвал помощника, и тот его освободит. Но главное, из-за чего она прибежала тогда в Бадальскую баню. Она поняла, что значили слова «Пять десятков невинных душ призовет в река Лакос». Арсений качнул головой. «Вы же поняли, да? У нас ведь как раз столько детей сейчас в бане. Вы не думаете, что мы должны срочно сделать что-то? Например, вывезти всех отсюда?»